— Где-то в Прибалтике. Это же время. — Ну все, сейчас я переколочу все горшки на этой кухне. — Но зачем же вы так, майор? — в тон ей прогудел из своего кресла Поланский. — Какой смысл напрягаться? Вы скомандуете? А уж я... Поланский со своим грубоватым чувством юмора действовал на Дину успокаивающе. Смешно, его простота и почти детская, иной раз непосредственность, могли взбесить, но ощущение того, что за плечом твоим маячит эта внушительная осадная башня, как-то резко примерялась с действительностью и грубостью окружающего мира. В том числе, возможно, потому, что отдай Дина приказ, и он в самом деле вывернул бы и город, и все его население наизнанку. Он вообще, похоже, относился к ней с долей отеческой нежности. Это бесило, но и успокаивало одновременно. Так что майор Майер пару раз вздохнула, приводя в порядок нервы, и попыталась отвлечься на что-то более позитивное, чем нынешнее пребывание в сравнительно небольшом помещении с кучей народу. Как там было в песне? Одни и те же стены и одни и те же рожи кого угодно загонят смертную тоску. Именно эти ощущения и присутствовали. Ох, прав был старый знакомый, мурлыковший эти строки по поводу и без. Он вообще знал жизнь в разных проявлениях. Родился и вырос на севере России. Там же начал работать в нефтянке. В Израиль приехал, огляделся, плюнул. И рванул в Канаду, где до сих пор работает на морской платформе. Деньги зарабатывает отличные, И возвращаться на землю обетованную не хочет ни под каким соусом. А вот в Россию частенько приезжает друзья, знакомые, родня. Охота и рыбалка, наконец. Так что остались дни от него, лишь вялотекущая переписка, да прилипчивая песенка, рожденная на просторах севера. Примечание. Такая песня действительно есть, написана в городе Нарьенмар. Очень подходящая к ситуации песня. Нет, формально жаловаться им, конечно, не на что. Ни тебе войны, ни прочей нервотрепки. Сиди, дожди сигнала. Надо отдать должное группе обеспечения, позаботились о танкистах на славу. Дом, удобно расположенный и ничем не привлекающий внимание, изнутри был не то, что больше, чем казался снаружи, но вполне просторен. Персональная комната каждому имелась, а возможностью единиться и хотя бы какое-то время побыть наедине с собой, она дорогого стоит. Спросите у любого, кому приходилось жить в общежитии либо казарме, подтвердит. Жаль только затянувшееся ожидание давило на нервы будто каменная плита надгрубное. Плюс местный интернет. Он был под стать всей Прибалтики. Медленный. Настолько, что даже копаться в нем не хотелось. Учитывая, что выходить на связь с друзьями и родственниками запрещалось категорически, его практически и не использовали. Оставалось развлекаться кто во что горазд лишь бы конспирация не нарушалась. Ну что же, каждому свое. Моша, к примеру, гулял. А почему бы и нет? В конце концов, это нормально для молодого мужчины гулять и снимать доступных местных девушек. Они, конечно, не Венеры, но есть в них что-то венерическое. Хотя когда это озабоченных мужчин смущало? Вести себя как турист – маскировка не хуже любой другой. Особенно учитывая, что таких вот туристов с тягой к прекрасному полу здесь хватало. Откровенно говоря, когда-то здесь была витрина СССР. В республике и пускали-то не всех. Местные жили ой как неплохо, но страна, кормившая их, почила в бозе. Радостно спешащие присоединиться к семье европейских народов Прибалты – Честно верили, что теперь их будут кормить другие, причем еще лучше, наивные. Весьма быстро по историческим меркам процветающие провинции империи стали задворками Европы. Нищими, которым позволено сидеть на ступенях и доедать объедки запирующими господами. Так оно, к слову, и было. Но обставили процесс столь шикарно, что многие долго, а некоторые и до сих пор верили, они выиграли, приобретя свободу, независимость, богатство. Оплата за это – сущая ерунда. Всего одно маленькое предательство. И не замечали, точнее и не хотели замечать, что экономики у них как таковой и не осталось, а богатые господа из более цивилизованных стран приезжают не для того, чтобы восторгаться их древней культурой. Какая там культура, не смешите. Зато можно запросто снять какую-нибудь студенточку, чтобы весело провести выходные. Просто, а главное недорого. В общем, типичная ситуация в типичной колонии, со стороны это было хорошо заметно. Дине было обидно. Умом-то она понимала, что здешние обитатели не имеют к ней никакого отношения. Но если копнуть чуть глубже, сразу вспоминается, что именно из этих мест дед ее привез орден, две пули в ноге и ненависть уродов, что сейчас ходят на парадах ветеранов СС. Не понимая, или же скорее не желая понять, что для настоящих ССовцев все они были лишь мясом, которое используют там, где самим истинным арийцам мараться неохота. В общем, связывала ее с этими республиками родовая память. И желание пройтись по улицам, засучив рукава и стреляя от пуза из автомата, наличествовало. Причем, как она подозревала, не у нее одной. Вот такая загогулина. Охота застрелиться или кого-нибудь пристрелить. С особой хехе жестокостью. Первое проще, второе интереснее. Увы-увы, не всегда желания совпадают с возможностями. А потому оставалось сидеть и ждать, коротая дни, кто как умеет. Моше гулял Мехвод дрых по 20 часов в сутки. Железный организм. Поланский оккупировал кресло, дегустируя напитки, но ухитряясь при этом не напиваться. Последнее и неудивительно. При таких габаритах водку можно пить ящиками, не опасаясь при этом за здоровье. Поланский же напитки именно дегустировал, предпочитая вина и не пренебрегая закуской. Еще он довольно много читал, закачав в планшет кучу книг. То и другое весьма неожиданно для простоватого – и когда до недавнего времени считала Дина равнодушного к интеллектуальным развлечениям человека. А вот поди ты, какие только не просыпаются в человеке таланты, когда ему делать нечего. На долю самой Майер расставался телевизор, который она, вооружившись банкой с довольно-таки неплохим местным пивом, сейчас без особого интереса и смотрела. По телевизору шло очередное ток-шоу с очередной местной жоп-звездой. И по репертуару, и по качеству исполнения, и по фигуре и, судя по некоторым особенностям поведения, ориентации. На мужчину это чудо не тянуло в принципе. При союзе у него не было бы никаких шансов, а сейчас вот оно, чучелка. Поет, по телевизору его показывают, вроде бы даже популярно. Дина не понимала ни слова из того, что они там лепетали. Все же шоу не на английском, а на местном языке. А его девушка при всем желании, если бы такое возникло, что само по себе из области сказок, даже не смогла бы отличить от любого другого незнакомого языка или наречия. Впрочем, и без того было ясно, что ведущий – мастер своего дела, и даже из столь убогой фактуры ухитряется выжать максимум. И, к слову, содержание нейтральное, а во всяком случае особой агрессии не звучало. А то здешние теледеятели будто помешались на русской угрозе. Во всяком случае, по местным англоязычным каналам, она была в центре внимания непрерывно. Маразм. Дина, откровенно говоря, в нее не верила. «Нет, конечно» оклемавшаяся и желающая любой ценой заглушить позор недавнего поражения, империя вполне могла жаждать крови. В том числе и местной. Здесь столько орали про русскую агрессию, что убедили в ее неизбежности и себя, и самих русских. Так что, почему бы и нет? Вот только в том виде, который виделся аналитикам, с подачи которых группа Дины оказалась в этом медвежьем углу, она не случится. Это теоретики ориентируются на то, что им показали. Дина же, как практик, больше думал о том, что русские припрятали в рукаве. Оно для здоровья полезнее. Картинка, для местных, разумеется, самой ей было наплевать, вырисовывалась безрадостная. По ее скромному мнению, подкрепленному, впрочем, неплохой карьерой, как ни крути, но майоров, да еще и женщин, ее возраста в израильской армии больше не наблюдалось. Танкам здесь особо делать нечего. Во всяком случае, тому элитному подразделению, за которым охотилась их группа, точно. Специализация его, в этом Дина могла поклясться, заключалась практически исключительно в борьбе с бронетехникой. Все остальное так, попутно. А как раз танков в этих краях и не было. Ну, почти не было. Что-то вроде бы у прибалтов сохранилось, но общая картина это не меняла. Задействовать против этого, с позволения сказать у воинства элитных танкистов, все равно, что забивать гвозди микроскопом. Дорого и неэффективно. Вот вежливые люди, те да, запросто могли появиться. Особенно учитывая специфику местных армий. Ими весь командуют отнюдь не дураки, среди вояк хватает тех, кто вначале получил отличное профильное образование еще в СССР, а потом переподготовку по стандартам НАТО. Да и в конфликтах, устраиваемых старшими братьями, эти умники участвуют не просто так. Обкатка боем им требуется отнюдь не ради красивых слов. Как ни крути, а умные люди, они здесь еще встречаются, чего уж там, хорошо понимают. В открытом бою с русскими время существования их армии будет измеряться даже не сутками, часами. Как бы ни орали местные диванные стратегии о своей непобедимости, подавляющее превосходство русских – объективная реальность, против которой не попрешь. И вывод тут простой – ставку на подобное делать попросту нельзя. А вот на партизанщину можно и нужно. Все помнят, сколько сил и времени потребовалось в свое время на выкуривание лесных братьев и прочей нечисти. И при грамотной подготовке соответствующей мотивации, в качестве которой национализм годится не хуже любой другой – Диверсионные подразделения могут изрядно попить крови у наступающих, замедлив их продвижение и выиграв время для подхода помощи. Другой вопрос, будет ли она эта помощь, но в целом подход здравый. Только ведь русские, отнюдь не дураки, на ошибках своих чужих учиться вполне способны и демонстрировали это уже не раз. Дина не сомневалась, в случае чего большую часть местных вояк повяжут тепленькими в собственных постелях, прежде чем они успеют вякнуть, А вся остальная Прибалтика узнает, что завоевана дня через два после того, как война закончится. Традиция у них такая. Впрочем, тут возможны нюансы. Главное же не меняется. Элитным танковым подразделениям в этих местах делать нечего. «Пойду разомнусь», — не выдержала она наконец. Смотреть дальше в экран зомбоящика моральных сил уже не оставалось. Тем более, перещелкав все каналы, успела убедиться, что ничего интересного не увидит в принципе. В ответ Поланский буркнул что-то одобрительное, не вылезая, впрочем, из недр своего кресла. Дина Философски пожала плечами. Откровенно говоря, она рассчитывала, что заряжающий составит ей компанию, но прямо говорить ему об этом, разумеется, не стало. Вместо этого она шустро поднялась на второй этаж в свою комнату, где и пропала на следующие полчаса, занимаясь тем, что понятно любой женщине, но притом недоступно большинству мужчин. И вроде бы ничего особенного. Джинсы... Модный в этом сезоне свитер-водолазка в стиле 70-х, чуть-чуть косметики. Тем не менее, Поланский, не избалованный подобным зрелищем с ее стороны, на миг потерял дар речи, а затем одобрительно крякнул. «Вы, как всегда, великолепно выглядите, майор». «Стараемся», — улыбнулась Дина. «Только рекомендую не пытаться изображать местную, мало ли». Дина лишь кивнула. «Сама понимает, не дура». «Внешне-то, положим, сойдет за кого угодно, благо одежду можно приобрести любую». А цветом волос никого не удивишь. В конце концов, здесь тоже далеко не все девушки-блондинки. Хотя, конечно, их тут много. Во всех смыслах. Так вот, даже учитывая, что внешность не показатель, языковой барьер никуда не девается. Но английский Дина знала неплохо. Местные же, скорее всего, тоже знают, хотя бы ради того, чтобы не упустить возможность заработать евро-другой. Вот и повод проверить есть. Ну а ошибается, так на крайний случай есть еще русский, которым местные хотя бы старшее поколение, владеть просто обязаны. Да и русская диаспора здесь не маленькая, это Дина знала точно. В общем, вариант, хотя и на крайний случай, мало ли, как переклинит местных. Националисты встречаются везде, и мозги у них частенько бывают неадекватные, особенно у тех, которые избытком образования не обременены. Так что лучше уж английский. Оно даже и неплохо, кстати. Даже если не поймут, то идентифицируют, поймут, что иностранка и туристка. она на туриста, «Основу местной экономики лишний раз тявкнуть вряд ли рискнут. Да и раболепное преклонение перед хозяевами никуда не денется. В общем, нормально». Именно так думала Дина, обуваясь и направляясь к двери, которая за секунду до того, как протянула к ней руку, едва не словила на носу. «Вы здесь сидите!» Вид у стоящего на пороге Маше был такой, словно его нахлобучили по голове пыльным мешком. Дина и Полански удивленно переглянулись. «Вообще я погулять собралась. А что случилось?» Там наводчик с видимым усилием перевел дух. Там русские с поляками сцепились. Все только об этом и говорят. Все трое, не сговариваясь, повернули головы к телевизору. Но, очевидно, новость была не столь важной, чтобы ради нее прерывать шоу. Поланский зевнул, встал, извлек из холодильника упаковку с пивом, достал одну из мгновенно запотевших банок и кинул ее Маше. На, выпей и успокойся. Парень, кивнув благодарно, со скрежетом вскрыл емкость и припал к ней губами. Очевидно, пиво, как и положено одной из вечных ценностей, послужило неплохим якорем, разом вернувшим его в состояние гармонии с окружающим миром. Осушив банку и скомкав в комок податливую жесть, Моше пару раз глубоко вздохнул и выложил все, что знал. Увы, знал он немного. Пришлось врубить интернет и, мучительно ожидая, когда загрузятся сайты, поискать информацию там. Получилось, конечно, хотя процесс и занял больше часа. И из мутного, словно в канализации потока информации, и все же удалось кое-что выудить. Итак, веселье началось, причем совсем не по тому сценарию, что предсказывали аналитики. Дина мысленно поаплодировала себе, проницательной такой. Не там и не так, и не теми. На этот раз первыми начали поляки. Земляки Поланские вообще в некоторых случаях вели себя как идиоты, а иногда и вовсе без как. Гонор вообще-то неплохой довесок к храбрости у них частенько заменял и мозги, и даже обычный инстинкт самосохранения. Особенно, когда можно было продемонстрировать окружающим остатки давным-давно пролюбленного величия своего народа. Хоть кому-то продемонстрировать. Как, в общем-то, известно, в мире имеется немалое количество элитарных клубов. Причем как для людей, особенно в Англии, так и для государств. Большая семерка, большая двадцатка. Вот и здесь сложилось нечто подобное. Клуб «Мелкие шестерки», включающие прибалтийские страны, Польшу, ну и еще кое какую шушеру и не имея возможности солидно выглядеть среди по настоящему серьезных игроков польша старалась верховодить хотя бы здесь тем более в ситуации когда все ухитрились сами себя уверить в неизбежности русской агрессии особенно с учетом что у польской верхушки при одном слове русские напрочь сносила крышу смешно на немалое количество поляков в прошлом оказавшихся в россии вписали свои имена в ее историю одни рокосовский с дзержинским чего стоят или адмирал Шинснович, герой Порт-Артура и создатель подводного флота России, или... до да чего уж там, имен много, а сколько было поляков, просто честно работавших на благо великой страны, ставшей для них родиной. И создавалось впечатление, что лучшие уехали, а тех кто остались... В общем, не так уж много в руководстве Польши оказалось людей не гениев, но хотя бы просто адекватных людей. Иначе не случилось бы сегодняшних событий. Опуская подробности... У русских были Калининград, он же в прошлом Кёнигсберг, город королей, к полякам не имеющий никакого отношения, что последними, однако, упорно игнорировалось. но желали они иметь старинный город с хорошим портом и военно-морской базой в придачу. Мечтать не вредно. А русские на все поползновения как поляков, так и их покровителей демонстративно отвечали неприличным жестом, да наращивали группировку войск. Вот, похоже, и решил кто-то проверить, Так ли круты русские в бою на самом деле и готовы ли идти до конца? Поляки же, усердно подзуживаемые кукловодами, согласились на роль пушечного мяса добровольно и с песнями. Рассчитывали, наверное, что Запад им поможет, а членство в НАТО гарантирует неприкосновенность. Наивные. В общем, резюмируя, получилась вполне ожидаемая картина. Поляки радостно вперлись на территорию Калининградской области, прошли несколько километров, после чего нарвались на массированный ракетный удар. Причем русские, не мудрствуя лукаво, накрыли их объемно детонирующими боеприпасами, прозванными журналистами вакуумными бомбами. Море огня и дыма, но главное даже не в этом. Всего за несколько часов достаточно мощная польская группировка оказалась в кольце. И располагалось оно исключительно на русской территории. Что теперь делать, спрашивается? «Вы знаете», — Дина задумчиво потеребила кончик подбородка, «я, пожалуй, все же прогуляюсь». «То есть...» Дружно повернулись в ее сторону все, даже разбуженные и оттого выглядевшие максимально неудовлетворенным жизнью мехвод. «То есть потом времени не будет? По сути, сейчас все сводится к простому вопросу. Соседи как, в конфликт влезут? Потому что русские уже обложили поляков, и я подозреваю, спешно утилизируют по ним устаревшие боеприпасы. Все равно те укрыться не могут. Вот русские и стараются уложить побольше народу за малые деньги до того, как вмешается большая политика, и конфликт прекратится». Стало быть, Польша выведена из игры. Во всяком случае, на данном этапе. Если соседи вмешаются, то конфликт затянется. Если нет, быстро прекратится. Хотя, конечно, не факт, что русские захотят выпустить из зубов старого недруга. Но при любом раскладе шанс, что нас отсюда выдернут и отправят куда-нибудь, очень велик. Так что, воспользуюсь моментом и все-таки прогуляюсь, хоть город посмотрю. А то потом не успею. Приказа сидеть и ждать нет, так что имею право. Ох уж мне это проворчал в ответ Полански, явно намекая на женскую логику вообще и майорскую в частности. Тем не менее, опускать дело на самотек он не собирался. Встал и быстро, в какие-то пару минут оделся, превратившись во вполне респектабельного джентльмена. Что же, Дина не собиралась отказываться от сопровождения. В смутные времена, друг и телохранитель в одном лице, недоступная многим роскошь. В иное время, да, отказалась бы. Полански своей выдающейся статью поневоле привлекает ненужное внимание». Но сейчас ни в коем случае. Город выглядел насторожившимся. Именно так, будто собака, наблюдающая за чужой дракой и не знающая, чего ждать. То ли ее не заметят, то ли пнут под ребра, не со зла даже, а просто, чтобы не лезла. А то еще хозяин скомандует фас, и тогда ей придется броситься в атаку, даже зная, что она будет последней в жизни. А повод размышлять подобным образом у местных имелся. Паранойя – штука интересная, помимо страха, рождающая еще и тягу к самообразованию. Так что подлетное время русских ракет здесь наверняка знали все. И все почему-то верили – ракеты прилетят. Даже если они будут сидеть тише воды ниже травы, все равно прилетят. Вот собьются с курса – и ага, примохонька в центр города. Дини их страхи казались бредом. Мало того, что высокоточное оружие промахивается достаточно редко, так оно еще и направлено сейчас совсем в другую сторону. Во всяком случае, то, что задействовано непосредственно в конфликте. Но даже если что-то пойдет не так, и очередной Искандер, вместо того, чтобы растереть в пыль пару десятков бравых польских вояк, уйдет в белый свет как в копеечку, что с того? Города, они только изнутри кажутся большими. В масштабах планеты же творение рук человеческих так – мелочь. Вероятность того, что ракета грохнется в лесу, превращая сосновый бор в кучу дров, куда выше, чем попадание в черту города. Раз это к «вцать». Но простым, излишками образования, не обремененным людям подобного не объяснишь. Вот и ходили здешние внешне бодро, а внутри, как сжатые пружины, готовые при первом звуке опасности нырнуть в какое-нибудь укрытие. И опять же не понимающие что если они услышали звук ракеты, значит она прошла стороной, а смерть они все равно не успеют ни услышать, ни увидеть. Впрочем, пока что все делали вид, что ничего не происходит. Трус ломается от страха, а храбрый ломает страх. Относятся жители города к первой или второй группе, покажет будущее. Сейчас же на улицах жизнь катилась вполне на первый взгляд мирная. Работали магазины, кафе, в одном из которых Дина с мрачнеющим на глазах Поланский неплохо перекусили. А потом пришло ожидаемое сообщение о подготовке к эвакуации, и они двинули обратно к дому. Что уж там будет дальше, будущее покажет. А у них есть приказ, и охота на русские танки еще не закончена».